Глава 19 Я приложил все усилия, чтобы обуревавшие эмоции никак не проявились на моем лице, хотя грохот ухнувшего в пятки сердца услышали, наверное, все. «Мы с радостью поделимся этой информацией», – спокойно подтвердил я. «А можно тебя попросить об ответной услуге?» «Думаю, да, если ваша информация окажется действительно стоящей». Орк, немного помедлив, кивнул. «Ничего невыполнимого», — небрежно отмахнулся я. «Я просто хотел, чтобы вы показали мне полные характеристики и список всех доступных умений персонажа, только и всего». «Чего?» — опешил Калаврат. «Может, тебе еще и ключ от квартиры, где деньги лежат?» От его пронзительного взгляда стало неуютно. «Вот у меня тот же вопрос», — широко улыбнулся я, продолжая сознательно засовывать голову в пасть льву. «С какого хрена я должен тебе рассказывать наши наработки по игровому процессу? Назови мне хотя бы одну причину. Это наша тактика и только наши секреты. Так что извини». Не знаю, разговаривал ли так с Калавратом кто-то из его подчиненных, но после моего вопроса он реально опешил. «Да вы чё, мелочь!» – ахнул сзади кто-то из конвоиров. «Вообще берега попутали!» Я был готов к чему угодно – к драке, к угрозам и запугиванию. Но только не к тому, что Калаврат тихо рассмеется. «Слушай, а молодец! Красиво ответил! Показать характеристики и умения!» Отсмеявшись, он хлопнул меня по плечу. «Туши! Не хочешь к нам пойти со своими ребятами?» Игрок Калаврат приглашает вас вступить в клан Блэк Дим. «Принять? Да? Нет?» «Хорошее предложение, но боюсь, что я не могу его принять. Нажал я отказ». Мне соло как-то больше по душе. Да и уровнем я пока не вышел, так что спасибо, но не сегодня. Зачем вам низкоуровневая молодежь? Не организую я собственный клан, может, и повелся на такой тупой развод, как вступление, после которого для Калаврата не составит труда просмотреть наши настоящие характеристики. Но дополнительная проблема была еще и в другом. Чтобы вступить в его клан, нам нужно было выйти из состава мастеров, Что ни я, ни мой отряд делать, конечно же, не собирался. «Значит, по-хорошему вы не хотите!» С голоса орка тут же пропала вся напускная вежливость. «Обыскать их!» Никто даже дернуться не успел, когда по нашим инвентарям прошлись загребущие руки конвоиров. И то, что все находящееся там было подчистую выметено этими ребятами, свидетельствовало о довольно высоко прокачанном у них навыке воровства. «Внимание! Вас обокрали! Украдено!» 380 золотых, 32 серебряных, 2 медных. Зелье восстановления 87 штук. Зелье маны 76 штук. Хитиновая пластина из панциря матки 1 штука. Личинка матки 1 штука. Хитиновая пластина из панциря скального овода 2 штуки. Сапоги странника 1 штука. Нагрудник из кожи едозуба 1 штука. Список изъятого был довольно внушительным, вот только переживать нам не стоило. Побросав прямо на землю все, что вытащили из инвентарей, конвоиры также быстро отошли в сторону, не спуская с нас глаз. Ребят, это уже конкретный беспредел! Возмутился Яхиль. Приволокли, допрашиваете, добровольно принудительно в клан зазываете, а под конец еще и обворовываете. Дальше что? Может еще и до трусов разденете? Надо будет разденем. Отрезал Орк, внимательно осматривая внушительную горку предметов в которой, кроме лута со скальников, зелий, запасных комплектов экипировки и небольшой суммы денег ничего не было. Все лишнее из инвентаря я заблаговременно оставил в личной комнате, что попросил сделать и остальных. Да и вся приметная экипировка, по которой могли возникнуть вопросы, была снята и заменена на серо-зеленые вещи. Их стоимость относительно подходила под наши уровни. В общем, мы сейчас выглядели как обыкновенная команда игроков, цель которой фарм. Даже наличие запасных серых комплектов идеально вписывалось в общую картину. Эдакие небогатые игроки, желающие поправить свое материальное положение. «Ничего!» Я почему-то так и думал. Хмыкнув, калаврат, не обнаружив в нашем скарбе атомных бомб, вражеских подлодок или каких-нибудь свитков суперадского Армагеддона. «Вот хоть убейте меня, но вы не те, кем хотите казаться!» Он раздраженно бросил на землю хитиновую пластину. «Да кем мы не хотим казаться. Я сделал вид, что немного раздражен, стараясь не перегнуть палку. Еще раз повторяю, мы кому-то мешали своим присутствием. Зачем нас было вообще сюда доставлять? Тем более мы об этом не просили». «В общем так». Калаврат повернулся к мизеру, потеряв к нам интерес. «Тащи их, ставки наказующих. И пусть монахи как следует проверят этих товарищей» которые нам далеко не товарищи. Если они под личинами, фанатики их по-любому вскроют. По пути туда пусть привяжутся на одном из кругов возрождения. Никуда мы не собираемся привязываться, буркнул тролль. Если все в порядке, отдашим все их барахло назад, продолжил орк, презрительно глянув на Кастета. И пускай проваливают на все четыре стороны, а вот если не все в порядке... Пандора Мегавайту. Какие есть идеи, великий комбинатор? Мегавайт, да Даяхилю, Пандоре, Твой Фазер, Кастету 49. Пока ведем себя тихо. К кругу не привязываемся. Максимально тянем резину. Насильно привязку они не сделают. Тупим, чем возмущаемся, но смотрим по сторонам. Если что, прорываемся с боем. Твой Фазер Мегавайту? Сказал дрессировщик, когда нечаянно закрыл себя в клетке с ольвами. Мегавайт, Твой Фазер? «Не ной, пока все нормально. Твой фазер Мегавайту? Я бы так не сказал. В любом случае нам сливаться. Если ты не заметил, то они заблочили портальные перемещения». Проверив сказанное Димоном, мне захотелось выругаться. Действительно, иконка портального свитка была неактивна. А кольцо сердца хаоса я даже проверять не стал. Без вариантов. Как ни крути, но лучник прав. Нам теперь только сливаться. Значит, нужно сливаться эпично. Да так, чтобы нас было видно, аж со стен цитадели клана стали. Ставка ордена наказующих находилась почти в самом центре лагеря. Углубляясь в сердце океана вражеской армии, я уже даже не прикидывал, как будем отсюда выбираться, поскольку давно перестал различать, в какую сторону мы двигаемся. В небе над лагерем раздался оглушительный треск, и над головами с угрожающим гулом пронесся огненный болид внушительного диаметра. На миг показалось, что он просто рухнет нам на головы. Но набрав высоту, громадный фаербол взмыл вверх. Через добрые десяток секунд я увидел, как в вышине на поверхности оборонного щита цитадели стали расцветает огненный цветок. Следом донесся звук взрыва, заставивший непроизвольно вжать голову в плечи. Посмотрев в ту сторону, откуда прилетел снаряд, не увидел даже намека на осадные машины. Или они достаточно далеко, или это что-то другое. Насколько я знал, на данный момент в Даянии первой не было такого существа или агрегата, что могли генерировать фаерболы подобной мощи. А о том, чтобы запулить его по навесной почти на треть мили, вообще речи быть не может. Но все течет, все меняется. И если учесть, что многие топовые кланы тратят немаленькие средства на развитие инженерных профессий у своих игроков, то появление новых устройств для ведения войны вполне допустимо. Мы только подходили к шатру наказующих, когда реальность подернулась дымкой, а каменистая почва слегка пошатнулась. В голове зашумело, а выше ворвался заунывный речитатив монахов, разносящийся над их ставкой. Оказывается, мы почти пришли. «Они молятся, что ли?» — удивился Костет. «Долбанные фанатики!» Тихо ругнулся один из наших конвоиров. Под ногами уже ощутимее вздрогнула земля, а вражеский лагерь для которого это также стало неожиданностью, пришел в движение. Пять ударов сердца, и посреди лагеря воцарился Филиалада. «Смотрите!» – встревоженно вскрикнул Варуван, завороженно уставившись туда, где к небесам взметнулся сотканный из призрачного дыма громадный гриб. «Это что еще за долбанная Годзилла?» – попятилась Пандорра. «Да мать же вашу!» – выдохнул я, заметив то, что означало большие проблемы для всех нас. Мигнув напоследок, оборонный энергощит цитадели прекратил свое существование. Но уже никому не было до этого дела. Я в ужасе смотрел на вновь поднимающуюся над землей змеиную голову с горящими желтыми огнями-глазницами. Кобра раскрыла капюшон. От призрачного исполинского туловища дрожала земля, когда, как грейдер, сгребая перед собой снег, кобра ползла вперед. Обрушившееся чувство дежавю призвало бежать отсюда как можно дальше и быстрее. Но я будто оцепенел. Попробовав пошевелиться, с ужасом понял, что не могу. Как тогда в сумеречном лесу. Зависшие в воздухе фрагменты огромного замкового моста. Выдранные с мясом цепи. Беснующийся монстр на другой стороне замкового варва с горящей красной надписью. Полос ненависти. Вопрос-вопрос-уровень. Пришло понимание, как именно они собираются брать цитадель. «Как же я раньше не додумался! Цепная тварь-миордель! Так вот, что здесь делали наказующие!» «Ты знаешь, нельзя слушать. Они будут говорить что угодно, только бы сбить с пути. Чем больше будешь слушать, тем труднее!» Сплыл в голове шепот Тиамат. Он вдруг стал криком, а наваждение резко схлынуло, сменившись выскочившими системками. «Ментальное воздействие нейтрализовано. На вас наложено высшее благословение хаоса». «Твою ж ты мать!» – выдохнул я, моментально начав действовать, с ужасом понимая, что катастрофически не успеваю. «Ускорение!» Время послушно замедлилось. Руна Сол врезается в грудь демона. Яркая вспышка и лучник окутываются пурпурным сиянием. Усилием воли смахиваю системку о повышении там чего-то в его параметрах. Повысилось и ладно, сам разберется» туманная вуаль сейчас мне никто не должен помешать промедление означало падение цитадели повсюду раздавались панические крики кто то надрывая горло призывал к порядку но все было тщетно исполинская змея для которой игроки внизу были не более значимы чем муравьи под сапогами охотника медленно опустилась накрыв не менее десятка шатров и поползла зла сквозь лагерь безжалостно давя все что находилось на ее пути Здесь и сейчас творился хаос. Заклятия, крики боли, взрывы, и посреди этой какофонии неотвратимые шорох гигантской чешуи полоза не могли сдержать слабые, неорганизованные атаки обезумевших игроков, которые поначалу пытались дать отпор, пока захватчики поняли, что это бесполезно, на респаун отправились сотни игроков. Боюсь представить, что здесь будет, когда через 15 минут вся эта толпа начнет возрождаться. Врубаю боевой транс и с разворота полосую мечом на уровне горла ближайшего конвоира. Моя цель прорваться, а не убить. Поэтому напоследок, ткнув мечом в область живота недобитка, равнодушно отметив для себя, что это был мизер, проскальзываю дальше. Бой! Моя команда совпадает с выстрелом Димона, который моментально начал действовать, не дожидаясь команды. Во имя хаоса! Игрок с ником Хоронил получает в глаз коронку демона и рассыпается искрами. Ваншот ван лав, как любит выражаться наш лучник. Завеса боли. Больше я ничем не могу помочь ребятам, как бы мне не хотелось. Все равно все скоро встретимся в цитадели. И пока не знаю, что нам предстоит. Яростно держать оборону, чтобы не пропустить врага. Или сражаться за каждую пять камня, выдавливая захватчика, который все-таки прорвался. О том, что мы будем отступать, я себе думать запретил. Срываясь на бег в сторону крепостной стены цитадели, понимал, не успеваю. Уроды! Попытавшись на автомате глотнуть зелье маны, с досадой понимаю, что отобранные вещи нам так никто и не отдал. Вот дерьмо! Сглянув на барманы, констатирую, третий, как и не бывало. Полос ненависти неотвратимо двигался в сторону скал. И я точно был уверен, эта тварь пробьется даже сквозь многометровую толщу камня. Достаточно малейшей бреши, и крепость пойдет. Прокол мглы. Под ускорением двигаться сквозь прокол – то еще удовольствие. Создается впечатление, что двигаешься сквозь толщу воды. А когда пытаешься делать это быстрее, вода превращается в густой сироп. Мне удалось разом покрыть около ста метров, когда в кошмар, творившийся в лагере, вмешалась новая сила. Небеса налились сиянием, раздались раскаты грома, а в небе стала раскручиваться огромная воронка, с каждой секундой становясь все шире. С полохи молний разрезали потемневшее небо, и я увидел в глубине воронки гигантский молот. Все, что я успел резко забрать в сторону, чтобы не попасть в эпицентр буйства стихий, в котором удачно оказался полос ненависти. В следующее мгновение небо раскололось на миллиард частей, а молот рухнул на землю. Ударная волна вперемешку с обжигающей пылью приподняла тело в воздух и врезалась меня прессом, с хрустом ломая кости. Первожрец Двалина сделал свой ход.